— Откуда ты знаешь? — Я умею их обнаруживать. — Вот это да! Масклин уставился на мигающие лампочки. — Раз эти спутники называются искусственными, значит, они не настоящие. Это машины. Их создают на планете и запускают в космическое пространство. Догадка Масклина обретала уже вполне конкретный смысл — Еще немного и все окончательно прояснится. Космическое пространство. Ты говорил, там находится наш корабль. Совершенно верно. В голове у Масклина родилась идея. Это случилось так же легко и стремительно, как слетает пух с одуванчика. Если знать, где именно произойдет запуск этой штуковины. Торопливо, пока слова не успели улетучиться из головы, затараторил Масклин. Если суметь каким-то образом к ней прицепиться или даже пробраться туда, откуда ею управляют, как мы сделали в грузовике, наконец, если взять тебя с собой, то, поднявшись в космос, мы могли бы спрыгнуть в нужном месте и отправиться на поиски нашего корабля. Правильно я рассуждаю. Лампочки на поверхности кубика замигали, образуя странные фигуры, каких Масклин никогда прежде не видел. Прошло немало времени, прежде чем талисман заговорил снова. В голосе его можно было уловить печальную ноту. «Представляешь ли ты себе, как велик космос?» «Нет», — признался Масклин и вежливо добавил, — «наверное, он очень большой, да?» «Да. И все же, если меня поднимут за пределы атмосферы, я, наверное, смогу обнаружить и вызвать корабль. Но есть одна сложность. Тебе известен смысл понятия «запас кислорода»?» «Нет». «А скафандр?» «Нет». «В космосе очень холодно. Мы могли бы попрыгать, чтобы согреться, разве нет?» Ты не представляешь себе, что такое открытый космос. Что же это такое? Космос — это ничто, и в то же время все. Но последнего куда меньше, а первого куда больше, чем ты способен себе представить. И все же попытка не пытка. — То, что ты предлагаешь, совершенно бессмысленно, — отрезал талисман. «Послушай», — решительно заявил Масклин, — «если ничего не предпринять, мы превратимся в вечных скитальцев. Едва освоившись на одном месте, мы будем вынуждены опять пускаться в путь, чтобы найти новое пристанище. Рано или поздно мы все равно должны отыскать такое место, где сможем жить спокойно, никого не боясь, Орка справ. Здесь нигде невозможно укрыться от людей». «Постой!» «Ты ведь сам говорил, что наш дом там, в вышине?» «Сейчас еще не время. Ты недостаточно подготовлен». Масклин сжал кулаки. «Я никогда не буду достаточно подготовлен. Пойми, талисман, я родился в норе, в темной норе». «Можно ли после этого быть хорошо подготовленным к чему бы то ни было?» Таков удел любого живого существа — жить. Это значит постоянно чувствовать, что ты недостаточно подготовлен ко всему, потому что каждому дается один единственный шанс. А потом ты умираешь лишаешься возможности им воспользоваться. Теперь тебе ясно, талисман. Мы должны попытаться сейчас же, немедленно». Я приказываю тебе помочь. Ты машина и обязан делать, что тебе говорят. Огоньки замигали и сложились в спиралевидный узор. — Ты способный ученик, — произнес талисман. Глава четвертая. Статья третья. И сказал тогда великий Масклин и голос его был подобен грому небесному. «Внем ли же мне, талисман, пришло время возвращаться в наш дом в вышине?»